Глава 13. Гостеприимная деревня. Бежать за варягами было еще тем удовольствием. Они не гнали изо всех сил, но сразу взяли довольно средний темп бега и держали его без особого напряга все время. А вот Данила через полчаса начал вздыхать. Так что братьям сперва пришлось замедлиться, а потом и вовсе перейти на шаг. Но год на ладейной скамье и тренировки воинского искусства не прошли для молодцова даром. Отдышавшись, он все-таки смог бежать, пусть и не так быстро, как варяги. И втроем они достигли деревеньки перед самой темнотой. Шибриды и клек сходу перепрыгнули хилый тын. За ними не так быстро и красиво, последовал Данила. Им навстречу кинулись собачки размером примерно салабая. Рубить их варяги не стали, оглушать мечами тоже. Лишь выдали свой боевой клич — волчий вой. От этого воя собаки с куля бросились прочь, а прочая живность попряталась по углам. Встречали обережников жалами стрел в окошках приземистой землянки. Широкие срезы. На дичь и бездоспешного человека. Луки тоже, скорее всего, были охотничьи, так что для варягов, заранее облачившихся в панцире и вскинувших щиты, практически не опасные. Данили, у которого грудь прикрывала только кожаная куртка с нашитыми бляшками, а на голове имелась толстая стёганая шапка, тоже обшитая железом. Такая стрела чисто теоретически могла нанести вред. Но зря, что ли, он перед собой держал щит наготове. готове. Шибриды и клек посторонились, давая право первого слова их другу, из-за которого, собственно, они сюда и пришли. «Эй, люди добрые, мы не причиним вам зла. Мне нужно только с кумарем поговорить». «Пусть он выйдет, и мы никого не тронем», — объявил Данила. «Зачем он тебе?» — крикнули из дома. «Он мне должен, но кровью я не хочу брать долг. Пока что. И серебром тоже. Пусть выйдет, мы с ним поговорим, а там видно будет». «Вы нам не указ. Проваливайте отсюда пасти ненасытные, а то князю пожалуемся». Угроза варягов скорее повеселила, чем напугала. Вы бы дерзость не показывали, оценили уважение, которое к вам проявили, — посоветовал Молодцов. А то в самом деле осерчают мои друзья, да спалят ваш курятник вместе со всеми, кто в нем ныкается. Никакой князь не поможет. Интересно, с чего это здешние смерды такие смелые стали? Неужели им так люб Владимир? Вслух как бы нехотя рассуждал Клек. А с того, что правят нами больше не пришлые варяги, как было раньше, а такой же по крови князь. Из землянки выбрался молодой крепкий воин в кожаной куртке с небольшим щитом на руке и топориком на поясе. Это был он, кумарь. «Или забыл, варяг, что Владимир по крови наполовину наш? Полянин!» «Кто по крови Владимир меня мало волнует. Главное, что он варяк и кланяется Перуну смерть!» Надменно бросил клек и потерял интерес к разговору. «Об этом еще успеете поговорить. Сначала я с ним закончу. Узнаешь меня, кумарь?» — Нет, — честно сказал охотник. Судя по его виду, он не испугался Данилы, не даже того, что при нем был меч. — Как? Неужели не помнишь? Год назад один чужак троих ваших рыбаков раскидал, а потом ты его из-под тяжка стрелой в голову оглушил и продал. Он еще один раз от вас удрать попытался. — Ах, вот оно что! В глазах кумаря мелькнуло понимание. — Так вот кто ты! — Да заматерел ты, чужак. Меч где-то раздобыл. — Зачем сюда ты пришел? Данила подавил желание выхватить этот самый меч и разрубить на глава охотника напополам прямо сейчас. — Ты меня оскорбил. Ты меня взял в рабство, а я был свободный человек. Не спорь. Обережник остановил кумаря, зная, что тот может возразить, причем на вполне законных основаниях. — Но я, как уже сказал, не хочу с тебя брать долг ни кровью, ни серебром. Окажи мне услугу и разойдемся. И что же за услуга тебе нужна? Неподалеку от вашей деревеньки есть место. Особенное. Отведи меня туда, и мы будем в расчете. Не понимаю, о чем ты. Пожал плечами охотник. Но по лицу его Данила понял, знает он гад, такой нужное место, только не хочет идти навстречу. Неужто станет рисковать всем своим родом? Слышь, охотник. Вижу, что знаешь. И зря молчишь, беду на свой дом наводишь. Пока что это вы привели в мой дом беду. Нарушили законы княжьи и божьи. Кары вам не миновать. Надоел ты мне, охотник, так что сделаем так. Вздохнул Молодцов. Устроим поединок. Чья возьмет, того и правда. Я держу верх, ты меня на то место отведешь. Ты? Мои друзья уйдут и не причинят никому вреда здесь. Годится? Годится. «Богов в свидетели призовем, что все сказанное тобой будет исполнено. И пусть варяги тоже перуном поклянутся, что ими будет все выполнено, как ты сказал». «Как скажешь». Шибрида и Клек принесли клятвы. Кумарь поклялся Велесом, а Данила вытащил крест из-под куртки и на нем поклялся, что никакого обмана не будет. Бой начали сразу. Молодцову не хотелось убивать кумаря. Понравился ему этот самоуверенный наглец. «Но раз так сложилось, ничего не поделаешь. Драться надо во всю силу». Начал Данила с полюбившейся ему связки. Прямой выпад мечом в лицо, резкий увод назад и укол в ноги. Охотник отскочил. Данила догнал его ударом щита, обошел справа, ударил мечом снизу. Кумарь успел блокировать. Махнул в ответ секирой. Показал, что будет бить сверху, но в последний момент изменил направление. Ударил сбоку. Молодцов еле успел подставить щит. Сам хлестнул на отмаш, уже не думая о том, что не хотел убивать, стремясь отсечь руку с оружием. Но кумарь вовремя убрал ее и так долбанул своим щитом, что едва не выбил меч у Данилы. Тот резко разорвал дистанцию, выдохнул сквозь зубы, сбавляя боль. Главное, что руку не осушил, а синяк пройдет. Охотник, не торопясь, стал наступать, поигрывая топором. А ведь это мой, считай, первый бой против равного здорового противника. Справлюсь ли? Пришла в голову Молодцову мысль. Он тут же ее скомкал и отбросил. Вместо раздумий Данила сделал короткий шажок влево, наклонил корпус вправо и сделал прыжок, но в левую сторону. Едва коснувшись земли, он ударил из-за плеча в голень врагу. Кумарь успел отбить древком топора. Но Молодцов уже взметнул меч вверх, прочертил им длинную дугу и обрушил на голову врага. Охотник едва успел подставить щит. Молодцов сделал полшага ему за спину, снова ударил связкой, вверх-вниз. Вниз-вверх. И продолжил обходить врага, осыпая его ударами. Кумарю теперь оставалось только крутиться на месте, отбиваясь щитой только щитом. Против меча так долго не продержаться. Упреждая очередную атаку, он сам отчаянно ринулся вперед, ударил параллельно земле. Данила уловил движение навстречу, отшатнулся назад, загородился щитом и сбил летящий в него топор мечом. Немедленно вытянулся в выпаде, попытался достать острием вражье бедро. Почти. Кумарь сумел отбить укол нижним ребром щита и сразу атаковал. Мощно, сверху. Молодцов принял секиру мечом на древко, как учили. Отбросил в сторону. Снова попытался уколом достать врага. На этот раз в голову. И опять не вышло. Ловкий охотник успел отпрыгнуть. Вдвоем они закружили по песку щедро удобренному куриным пометом. Работать топором тяжелее, чем мечом. Тем более против этого же меча. Так что кумарю приходилось нелегко. Но сам Данила вышел на поединок далеко не свежим. А кто из них выносливее, еще вопрос. Молодцов хорошо понимал этот расклад. А охотник, если не знал точно, то нутром чуял наверняка. Даниле нужно было срочно что-то придумать, пока его преимущество не утекло песком сквозь пальцы. А лучший способ победить — это навязать противнику свою волю. Молодцов вертикально рубанул мечом, будто мог располовинить своего врага. Кумарь, естественно, подставил щит, а сам атаковал понизу, в ноги. Данила, в свою очередь, этот удар принял на щит, а сам пнул охотника правой ногой в коленку. Тот зашипел, потерял равновесие. Молодцов добавил ему щитом в корпус, и когда бросил меч внизу по кругу, взрезал голень. Так что меховые чуни сразу набухли от крови. «Сдаешься?» — облегченно спросил Данила. Кумарь вместо ответа только поднял щит до глаз. Вот ведь упрямый. Этот охотник-полянин стал конкретно надоедать. Если раньше Данила старался сам атаковать, то теперь он в основном отбивал удары щитом, надеясь измотать врага. Но он и сам стал уставать. Давала о себе знать многочасовая пробежка. Атаки кумаря тоже становились однообразными. Он с трудом их вымучивал. На одном таком ударе Данила и решил его подловить. Сделал маленький шаг навстречу, и когда топор взмыл в воздух, сбил его стремительный полет боковым махом меча. Попал по лезвию, так что звон на всю округу пошел. Топор отклонился в сторону, потянул за собой руку хозяина. А Данила всего лишь распрямил локоть так, что его оружие обрушилось на голову врага. В последний момент обережник чуть довернул кисть, чтобы клинок ударил кумаря по темени плашмя. Охотник повалился в песок и куриный помет, как подкошенный. — Ну что? — спросил Данила. — Уговор будем выполнять или как? Обережников пустили на постой. По обычаю объявили гостями, так что никакой подлянки от хозяев можно было не ждать. Кумарь довольно быстро очухался и выразил Даниле свое уважение. Даже извинился за то, что был слишком упрям. Часть своей охотничьей ватаги он отправил в Киев, то ли с Данью, то ли с дарами князю. Данила так и не понял различия. Но завтра, еще с тремя охотниками, он обещал соотвезти Молодцова, куда требовалось. Идти было недалеко. Остальные домочадцы относились к Даниле и его друзьям скорее с опаской, чем с уважением. Только маленькие детишки смотрели с искренним любопытством. Не боялись подходить, трогать ножны меча и перевесь. Особенно поражали детей блестящие доспехи варягов. А вот староста деревеньки, который в прошлом году выспрашивал пленного Молодцова, что он умеет, А после таки вообще велел выполнять позорную женскую работу. Подчеркнуто глядел в сторону. Обережники поужинали запасами, взятыми у вакулы. Отлили талику брашки охотникам. Будущие проводники, как-никак. И легли спать. Подъем объявили засветло. Данила умылся, закончил все приготовления и пришел в абсолютную готовность к последнему рывку к цели.